Глава 22 Мне нужно было немного воздуха. Я вышел из амбулатории, преодолел подъездную дорожку до небольшой парк, ведущий к ней, и уселся на самой дальней скамейке в тени высоких кленов. Холодало, но я даже этого не замечал. Все думал. Думал о чем-то. Прокручивал в голове все, что видел, и тер лицо. Машина с простояла еще недолго и благополучно отбыла. Из амбулатории вышли люди. Валентин Петрович, Елена Васильевна, приход которой я даже не заметил, и протрезвевший Юрий Борисович. Отличный хирург, который оперировал Яськиного отца. Какая она умница все же. Ей в подчинении отдали либо тех специалистов, кто изрядно подмочил репутацию в более перспективных клиниках, либо совсем новичков. И из этого неликвида по меркам Минздрава она сумела сколотить в своей амбулатории отличный коллектив. Как ей это удалось? Бог его знает. Может быть, она и правда колдунья. Дверь в амбулаторию снова открылась. На пороге показалась хрупкая фигура Яны. Она переоделась в свою одежду и уже ничто не напоминало о том, что случилось совсем недавно. «Я встал». Яськи наперерез двинулась была Елена Васильевна, но ее окликнул Валентин Петрович, и она замерла, не решаясь ни оглянуться на мужа, ни проигнорировать его зов. А Яна, будто не замечая случившейся заминки, неторопливо сошла с крыльца и опустилась на выкрашенную голубой краской покрышку, цепочка которых опоясывала подъездную дорожку, играя роль небольших клумб. Я двинулся к ней не способны оставаться на месте. К черту всех. К черту, как это будет выглядеть со стороны. К черту, как на это отреагирует. Плевать. Я был уже почти у цели, когда заметил Свету. Она нерешительно топталась в стороне, не сводя с Яны потерянного какого-то взгляда. Дерьмо. Совсем забыл, что моя дочь тоже стала свидетелем произошедшего. А между тем, пока я размышлял, что делать дальше, Яська подняла уставший взгляд. «Ты что-то хотела, Свет? Света с шумом сглотнула и медленно покачала головой из стороны в сторону. Яна повела плечами и снова уставилась в одну точку на земле, будто бы погрузившись вглубь себя. «Это женщина. Вы ее спасли, да?» Она бы. «Умерла, если бы...» — Света не договорила и снова сглотнула. «Скорее всего...» — не стала кокетничать Яна. «Вообще, амбулатория не предназначена для подобных операций, но в данном случае риск был оправдан». «А моя мама?» «Почему вы ее не спасли?» Голос Светки задрожал, и я дернулся ей навстречу. «Непонятно зачем». Вопрос уже слетел с ее губ, и я не мог его затолкать обратно, чтобы уберечь Яну от боли и новой порции дочкиных обвинений. Я не знаю, Света. Но поверь, я сделала все, чтобы это сделать. Все, что можно и все, что нельзя. Светка закусила губу, развернулась на пятках и со всех ног бросилась вниз по дорожке. Наверное, пряча слезы. Я приблизился еще на шаг к Яне. «Иди за ней». «Но ты...» «Иди за ней, я в норме, правда». Яна чуть сжала мою ладонь и коснулась губами. Понимая, что она, в общем-то, права, я, тем не менее, с большим трудом заставил себя от нее оторваться. И прежде чем уйти, надолго застыл, прижавшись к ее холодным губам своими. На удивление, Света далеко убегать не стало. Я нашел ее, прислонившийся к внедорожнику Валентина Петровича, брошенного на подъездной дорожке чуть в стороне. Поговорить мы не успели, так как тот нас нагнал и попросил меня отогнать машину к дому, потому что он сам планировал отвезти домой Яську и Елену Васильевну. «Я не сейчас не нужно за руль», — хмуря брови заметил он. И хоть во многом его слова были продиктованы желанием оградить дочь от такого гада, как я, Упрямиться прямо сейчас не было смысла. Очевидно, для нас с яйской это был не самый худший расклад. Оставьевым нужно было время, чтобы привыкнуть к мысли о том, что мы с Яной пара. Да нам и самим нужно было привыкнуть к этому. Невольно мои губы растянулись в широкой улыбке. Все оказалось так просто. Пока мы решали что да как, в амбулатории погас свет. На улицу вышли те, кто еще в ней оставались. Медсестра, которую я уже видел, и Степан. Понимая, как все устали, я предложил развести их по домам, и, несмотря на то, что все жили не так уж и далеко, от моего предложения никто не отказался. Напьюсь! Как пить дать, напьюсь! угрожала Леночка, стуча кулаком по внушительного размера груди. «Ну, Яна Валентиновна, ну ведьма! Нет, стёп ты видел, как она, а? Рингер, скальпель, зажим! Как в кино!» Как в протоколе, дурында!» «Это я-то? Ну, а кто? Как в кино, как в кино!» – переклевлял медсестру Степан. Тьфу! Та, кажется, не обиделась и продолжала тарахтеть дальше. «А мальчишка хорошенький, синенький немножко поначалу был, а потом ничего, раздышался, гипоксия все же была». «Много ты понимаешь». «Понимаю. Если бы не Яна Валентиновночка, каюк был бы обоим. Но мы тоже молодцы. Молодцы же!» «Особенно твоя помощь была неоценима», — фыркнул Степан. Юрий Борисович улыбнулся, встретившись со мной взглядом в зеркале заднего вида. «А вы, мил человек, так здесь или какой свой интерес имеете?» — спросил у меня, лукаво сверкая глазами. «Ага». «Еще какой интерес!» Не остался в долгу я. а Неужто на Яну Валентиновну глаз положили?» Восхитилась Леночка. «А тебе-то какое дело? Ну ты беспардонная баба!» Возмутился Степан. Я лишь улыбнулся, никак не комментируя ситуацию, и скосил взглядом на клюющую носом дочь. «Какое-какое! Вот увезет этот мил человек нашу Яну Валентиновну в город, тогда узнаешь! Черт тебе, малохольная! одернул медсестру Юрий Борисович. «В общем, пока я всех развез, Валентин Петрович успел отвезти Яську домой и вернуться. Мы практически одновременно припарковались у дома и вышли, каждый из своей машин. Может быть, он и планировал со мной какой разговор, но тот так и не состоялся. Светка уснула, и я, как в детстве, взвалил ее на руки, чтобы отнести в кровать». «Да уж, с тех славных деньков моя кровинка значительно потяжелела». Я улыбнулся и толкнул ногой входную дверь. Светка проснулась, когда я укладывал ее в постель. Моргнула, осоловела и, широко зевнув, скатилась на бок. Я сел рядом, осторожно провел по порядкам запутавшимся волосам. «Помнишь, как я заплетал тебе косички?» Света нерешительно кивнула и ткнулась в мою ладонь, как голодавший бездомный котенок. А ведь я был уже готов к тому, что она меня оттолкнет. «И кофе по утрам помню», — прошептала она. «Угу. А сейчас зову, зову тебя, а ты не идешь». «Я вообще много всяких глупостей делаю, правда?» Дочка вдруг улыбнулась. «А я...» Совсем к тому не готовый, замер, впитывая ее улыбку в себя. Мы все делаем глупости и все ошибаемся. Я первый в этом унылом списке, наверное. Но знаешь что, я, Светка, многое понял, многое хотел бы исправить. Если ты мне позволишь, если еще не поздно. Света отвела ставший блестящим взгляд. Я снова неуклюже погладил ее по волосам, светлым моим. «Прости, что я вела себя, как задница», — первая пошла на попятные дочка. «А ты прости, что скидывал тебя на бабушек, что рисковал, пропадал в командировках». «Это твоя работа», — попыталась возразить Светка, «не то чтобы искренне». Я рассмеялся и поцеловал ее в макушку. Должным образом оценив эту попытку, она прыснула. Все же Света была хорошей девочкой, а случившаяся здорово ее встряхнула. «Если хочешь, я могу отвезти тебя домой. Ну, если тебе здесь действительно плохо». «Ну уж нет, не надо. Я уже привыкла и все такое». «И у тебя появилась компания», — улыбнулся я, намекая на то, что от меня не укрылась первая Светкина влюбленность. У тебя тоже, пробурчала она. На секунду ее лицо вновь омрачила тень. Будучи стопроцентной женщиной, она меня ревновала к Яське, а я хоть и не питал особых надежд, что нам Треим будет легко, но и отступать не собирался. И у меня тоже, не стало от некого цея. Света фыркнула, убрав мои руки, вскочила с постели. А тебе не кажется, что это как-то странно? Наконец спросила она, и я потихоньку выдохнул. Как ни крути, разговоры, пусть и неприятные, гораздо лучше обидчивого молчания. Что именно? Спать с той женщиной, которая, ну, я не знаю, пусть не убила, но все же, как бы это сказать? Я думал, ты все поняла и больше не держишь на Яну зла. Не держу, наверное. Но она все же была там. Светка засопела, как ежик, и взъерошила и без того всклокоченные волосы. «Знаешь, мы ведь не выбираем, кого полюбить. Это просто случается». «Ты любишь ее?» «Не слишком ли быстро?» — соощурилась Света. «Ну, как есть», — развел я руками. «Про нее болтают всякое». «Глупости, конечно, ну, что она ведьма и все такое». Я откинул голову и от души рассмеялся. Светка насупилась. «Ну ладно они, Свет, но ты-то, надеюсь, в эту чушь не веришь?» «Она могла тебя приворожить». «Да зачем ей это? Не такой уж я и завидный жених». Я все еще не мог остановиться, и смех звенел в моем голосе. Светка обиделась, схватила подушку и запустила мне прямо в лицо. Я закашлялся и рассмеялся. Она бросилась на меня с кулаками, но я был быстрей. Опрокинул девчонку на спину и принялся щекотать. Светка по-детски завизжала, тут же запросив пощады. Все еще ухмыляясь, я отстранился. Заглянул в ее слезящиеся от смеха глаза и спросил. Что нам мешало поговорить раньше? То, что я забыла, как это, папа, разговаривать с тобой. «Извини. Проехали. И знаешь что, давай уже спать». «Давай. Тем более, что мне завтра рано вставать. Так вроде бы снова передают дождь. Мне в город надо. Вот хочу пораньше выехать». «А, ну-ну. Жаль, что твоя съемка накрылась». Это еще не факт. Может быть, удастся отснять что-нибудь стоящее. Я правда на это надеялся, но с каждым убегающим днем уверенности в этом становилось все меньше. Из всего отснятого материала рабочими были разве что несколько фотоорланов да оленя с солнцем, запутавшимся в ветвистых рогах. Мало. Ничтожно мало. У меня даже не было возможности задействовать робота, при помощи которого я обычно вел съемку хищников в непосредственной от них близости. Если бы не репортаж, который я параллельно готовил, можно было сказать, что я бездельничаю. Так, размышляя ни о чем и обо всем сразу, я закрыл за собой дверь. Потопал в душ, а уже там, стоя под обжигающими горячими струями, меня осенило. Кое-как, обмотав бедра, мокрый с головы до ног, я выскочил из ванной и нашарил в потьмах брошенный на столе телефон. «Твою мать, Соловьев! Я только-только решил расслабить булки и отдохнуть!» «Отдохнешь на том свете, Кирыч. Покой нам только снится!» «Ну что еще? Ты закончил верстку?» «Что? Нет, нет еще. Мне нужно кое-что перепроверить. Завтра с этой целью поеду в город». «Если коротко, я нарыл две подставные фирмы, через которые продают лес. Но это потом, завтра». «Ну а сейчас чего тебе не имется?» «У нас тут случай занятный. Репортаж можно снять». «Ой, опять ты?» «Нет-нет-нет, никаких расследований. Обычный сюжет, над которым обычно плачут домохозяйки. Ну сплошные мимимишечки». «Ну что там еще?» Я тебе рыбу кину, сюжет будет бомба. Мне бы еще немного примочек, а то выкручиваюсь тут на голом энтузиазме. Микрофонов нормальных, то да все, я ж не планировал. Так, Данил, тормози. Давай по порядку, о чем хоть репортаж? О героизме заведующей местной амбулатории. Она тут в полевых условиях сложнейшую операцию провела. Жизнь спасла роженицы и младенцу. Да это же не совсем твоя тема, птица ты моя. «Моя, не моя? Какая разница?» «Да, мне никакой. А вот чего ты так жопу рвешь, непонятно». «От безделья», — отрезал я, не желая ничего обсуждать. «А с птичками что? С зайчиками? Завалишь заказ, больше не позовут». «Не завалю. Ты меня знаешь». «Ну смотри, рыбу жду. Может, пустим в дневной эфир». Я распрощался с Кирычем и отбросив полотенце, как был голый улегся в постель. Уснул я быстро, и последним, о чем я связано подумал, была мысль о том, что я все сделал правильно. Тень гордилась бы мной. Моя тень.